Значение учителя в личной духовной эволюции ученика. 21 января 31 Поймите, родные, что каждая клеточка нашего существа должна трепетать радостью выполнения высшей воли. Ибо лишь так мы можем учиться и расширять наше сознание. Кто точнее выполнит, тот ближе и подойдет. Представьте себе земного учителя и ученика, Что получится, если ученик будет противиться всем опытным указаниям учителя и будет искать свои собственные методы? Глупец! Сколько сил потратит он, чтобы дойти до синтеза учителя? Учитель, давая ученику синтез своего накопления, тем самым дает ему возможность сохранить драгоценное время для скорейшего и дальнейшего продвижения индивидуального творчества — без преемственности накоплений. Где была бы эволюция? Если бы каждый должен был доходить до всего, опираясь только на личный опыт и отвергая руку водящую, то вряд ли бы ушли далеко и по сейчас от наших предков каменного века. Поймем, что выполнение указов учителя не есть подчинение своей индивидуальности чужой воле, как это утверждают легкомысленные люди, но именно и есть наибольшее развитие чуткости и творчества, ибо в указе учителя всегда заложено столько причин, сколько возможностей и путей выполнения. Но обычно ученик не видит и не выполняет и десятой части их. Можем ли мы сказать, которая из невыполненных в срок указаний сказывается сейчас в переживаемых трудностях. Вам известно, что удар по предмету в одной комнате часто сказывается в другом помещении и на совершенно неожиданном предмете. Будем помнить, что ничто не ускользает от всевидящего ока. И все мы под постоянным испытанием. И кому больше дано, того больше и взыщется. Только когда высшее понимание иерархии войдет в жизнь, можно будет дать Высшее. Не отбрасывайте от себя готовые возможности и не разбивайте данные вам. Зачем затрачивать потом столько энергии на сомнительную починку? Ученик должен осознать мощь распознавания и утверждения, должен осознать то, что есть один закон, который правит всем космосом. Высшая воля по этой линии создается эволюция духа. Этот закон объединяет принадлежащие явленные величины. Устремление высшей воли приводит к чуткости восприятия. Только этот путь дает соответственное решение сознания и исполнение высшей воли.